Гул затих. Много лет назад я все знал. Я ничего еще тогда не написал, но знал про себя, что писатель. Вернее, писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы существовал. Ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но еще не стал настоящим. Существование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку. Мне б ы л а о т к р ы т а с о к р о в е н н а я т а й н а м и р о з д а н и я Все сущее состоит из атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал каких-то там элементарных частиц. Но они-то в свою очередь состоят из букв. Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязательно придет, каждому по потопу, и нужно спастись, сколотить свою л о т ч о н к у написать свою книгу, найти нужные слова, которые переживут сорок дней разверзшихся х л я б и небесных. Мы жили на Щелковской, в х р у щ ё б е на тринадцатой Парковой, на последнем пятом этаже, и поверх деревьев из окна. Виднелось здание местной школы с четырьмя медальонами на фронтоне, писательские головы в профиль. Они тоже все знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох? Брички, кринолины, примусы, соседи, прохожие, любимые? п ш и к Их книги и стали теми эпохами. Все дело было в том, знал я, чтобы написать правильные слова. Вот ученики встретили его на п у т и в ы м Маус и не узнали, не поверили, ведь в гроб сошел, и еще никто никогда не воскресал, а он им: посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, о сижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Еще спросил, есть ли у вас здесь какая пища. Они подали ему, что ели сами печеную рыбу, и взяв, ел пред ними. Все дело в печеной рыбе. Рыба-то настоящая. м е р т в ы е рыбу не едят. Я в гроб сойду, на третий день восстану. Сам текст Живаго после Бунина и Набокова казался какой-то р а с п о л ш е й с я словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали. Чаще в переносном смысле, но иногда в прямом. Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и обратно. От нас до Щелковской можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили пятьдесят второй, шестьдесят в о с м о й лучше, конечно, на пятьсот ш е с т н а д ц а т м тот промахивал одиннадцатую парковую экспрессом. Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз, темно уже, автобусов нет. Толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих белишей ноздри дерет. Бабка в валенках продает белиши из огромного парного чана. Купил два белиша, жевал, в ж и в о т е сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос вот-вот отвалится. Автобусов все нет, люди матерясь идут пешком. Потоптался и тоже поковылял. Плетусь в морозной темноте срезью в желудке и спасаю себя волшебными строчками. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд как баржи, каравана столетия поплывут из темноты. И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошел в гроб, а потом встал. о Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище. И я знал, что там под камнем его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков. Там все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не мог, потому что он шел со мной по пути со Щелковской на тринадцатую. Мимо один за другим проносились пропавшие автобусы, наверное, делали крюк через М Маус. А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всем вокруг меня. Он был всем: паром изо рта и полупустым 516-ым и съеденным б е л и ш о м и резью в кишках и задубевшими ботинками и л е д я н н ы м и раскатанными на тротуаре дорожками и матом и звездами и продрогшими пятиэтажками и каждым, кто в них ютился. Я знал, что это к нему на суд поплывут столетия, как плоты. Я знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд. Тогда я все это знал. А теперь пишу эти строки. За окном дождь бесконечный, вот уже сорок дней никак не остановится, и не знаю. За стеклом в накрапах игрушки разбросаны на мокрой траве, валы пластмассовой песочницы, потоп для человечков из Лего. Розы положили свои тяжелые головы друг другу на спину, как лошади. Может, я растерял то сокровенное знание по дороге? Ведь я знал все, кроме времени, да и не мог знать. Просто его еще не было. Было только будущее и не очень настоящее настоящее, походившее на з а т я н у в ш е е с я предисловие. Время — это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься, откуда эта чужая седина, откуда эта чужая морщинистая кожа. И все еще тянутся те три дня до воскресенья. И никакого Эммауса. А в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить. Мама была директором в нашей пятьдесят девятой на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с Ленинского коммунистического субботника и у в е л с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства. В новой школе было великое преимущество: вставать не нужно было рано. Из дома выходил за пять минут до звонка, правда это оказалось единственным и последним преимуществом. По литературе проходили Толстого, чуть ли не на первом же уроке классное сочинение по Войне и Миру. Все открывают учебники и списывают. У нас это было бы немыслимым. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга мокрыми катышами через трубочки от шариковых ручек. Почти всем моим новым однокашникам л и т е р а т о р ш а поставила пятерки, мне единственному досталась тройка. На вопрос умника, а почему, получил ответ от Себятина. От Себятина. Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть наградой. Но Толстой ведь тоже от Себятина. Как она скорбилась за Льва Николаевича, и за войну и мир, и за всю русскую литературу. Какое чудесное слово от Себятина! Спасибо тебе, русский язык. Сказать, что новенького не полюбили, ничего не сказать. У нас в школе война была цирком с отставным полковником на арене, а тут все оказалось по-другому. Здесь у в о е н рука на уроке был порядок, как на Красной площади во время парада. Все даже сидели на вытяжку и к доске выходили торжественным шагом, оттягивая носок. Калашников разбирали и собирали, завязав повязкой глаза секундомером и у д а л ь ю На своего майора юноши, не говоря уже о девушках, смотрели влюбленными глазами. И вообще класс, который только что бесился и срывал урок беременной б и о л о г и ч к и на НВП было не узнать. в о е н р у к был совсем еще не стар. В отставку вышел п о р а н е н и ю Левая рука всегда была в черной перчатке и звонко стучала. Когда он опускал ее на стол. Про него говорили, что он исполнял интернациональный долг где-то за границей, но это военная тайна. Короче, он был героем. На первом же занятии новенький заявил, что он пацифист, в людей стрелять никогда не будет и до автомата не дотронется. Предупреждение, что он получит плохую отметку, вызвало у него лишь снисходительную усмешку. Но скоро класс поедет на стрельбы. Мы будем соревноваться с другими школами. Ты же не хочешь подвести твоих товарищей. Но и этот аргумент не поколебал стойкость пацифиста. Помню, что услышал в голосе майора настоящую печаль. Он сказал с горечью: "Ты плохой патриот, Шишкин. Когда начнется война, твои одноклассники пойдут умирать за родину, а ты станешь дезертиром". И его черная перчатка поставила деревянную точку. Это прозвучало приговором, а я, может, впервые ощутил, что такое чувство собственного достоинства. Это когда тебя будут бить и ты к этому готов. Меня били за гаражами около школьной помойки. Парни из класса выкрутили мне руки и по очереди от каждого я получил поддых, потом засунули в бак с мусором. Те, что в медальонах на фронтоне, отвернулись, только косились и еле слышно сквозь зубы. А ты как думал? Ты на нас посмотри, нас тут самих построили в затылок друг другу п о с т о й к е смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на самом деле изба с пауками? у и ш ф у л финкинг! Вечность – это когда тебя не спрашивают во все дырки. Но им надо все простить, ибо не ведают, что творят. Нас построили, и тебя построит. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок. Не сахарный, не растаешь. д и э р с т а колонны маршерд. Сусанна должна ждать старцев. Жизнь прожить, не поле перейти. Понимаешь? Это наша страна, но они ее оккупировали. И ты в плену. Война. И они оккупанты. Могут сделать с тобой, что захотят. Урыть, о т м у д о х а т ь о б л и в а т ь Но им недоступно твое сокровенное знание. Это ведь только им наивным кажется, что они начальник, а ты дурак. Чудаки правослова. н и о д н о руки майор имеет над тобой власть, а ты над ним. От тебя только зависит, исчезнет он или останется. Захочешь, когда-нибудь возьмешь и воскресишь его, скажешь ему давно сгнившему выди й вон, и он тут как тут выскочит из небытия и снова вздохнет горько. Шишкин, ты плохой патриот. Вот увидишь, все так и будет. На войне нужно победить. п о б е д и т ь это выжить, чтобы написать, или написать, чтобы выжить. Что-то мы тут запутались. Но это не важно. Короче, выжить, чтобы написать, чтобы выжить. Вот это твоя война, и ты не дезертир. Помни, ты в плену у врагов. У тебя есть то, чего нет у них. Твое сокровенное знание, за которое ты отвечаешь. И кстати, черную перчатку с деревянным стуком. Возьми себе, пригодится. Можешь потом отдать какому-нибудь проходному персонажу. Такие детали запоминаются. И главное, заруби себе на носу. Победить – это поставить точку в конце текста. На следующем уроке военного дела новенький взял автомат и стал его разбирать. Я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром. Однорукий воин руг тогда сказал не если будет, а когда. Странно, казалось, у всех б ы л а уверенность, что воин больше не будет, а воины потом пошли гуськом и а р а в о й Так что в о з м о ж н о с т и умереть за родину было достаточно. Умирая не хочу. Наверное, у майора тоже было какое-то свое сокровенное знание. Когда началась афганская, я был студентом в педагогическом институте на Аромгерме была военная кафедра. Из нас готовили переводчиков. Раз в неделю мы ходили строем и учились переводить допросы пленных солдат Бундесвера. После четвертого курса нас отправили в летние лагеря под Ковровом недалеко от Владимира. Вернувшись оттуда, я взахлеб н а с т р а ч и л повесть. Впервые я поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и радости слов. Короче. В тексте было дотвала до о первого писательского счастья и рядовой говнюк писал письмо космонавке Терешковой. Произведение с названием п и в п а ф о й о й получилось очень юношеским, и поэтому юноша через какое-то время его уничтожил. Был бы камин, не было бы проблем. Рукописи, понятное дело, не горят, но я положил тот текст в мусорное ведро и вынес на помойку. Вот вопрос. Выброшенные на помойку рукописи не горят. Запомнилась ночь перед отъездом в лагеря. Сбор был на Курском вокзале рано утром. Я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне, конечно, не из-за грозы. Всё тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел ещё не написанный текст. А может, все не написанные романы, которые ко мне приближались уже из темноты. Но нужно еще было долго жить, чтобы их дождаться. Я не мог лежать от этого гудения, вскакивал, бродил по квартире, сидел подолгу у окна и смотрел, как на улице все плыхает и с о д о г а е т с я и внутри в комнатах все грохотало. Это храпели мама и тетя ЛИДА. Тетя ЛИДА была двоюродной сестрой мамы и приезжала раз-два в год в Москву с Украины. Тогда вся страна регулярно ездила в столицу за т о в а р и в а т ь с я С утра до ночи она бегала по магазинам, в ы с т а и в а л а в очередях и увозила в свое Запорожье все, что могла достать, от колбасы до пылесоса. Я обычно провожал ее на Киевский с неподъемными чемоданами и коробками. Она была женщина пышная, и разговоры у них с мамой б е з к о н ц а велись о разных диетах и чудесных способах похудения. Мама где-то прочитала про парижскую диету, и в один из приездов тети Лиды обе решили худеть, как парижанки. За весь день можно было съесть лишь одно яблоко и кусочек сыра. Никогда не забуду, как тетя л и д а бодро продержавшись на диете до самого вечера, не выдержала и навернула перед сном тарелку борща с рюмкой водки. У нее был сын Алёша, на два года младше меня. Он был заикой. И обычное да или нет брал только с третьего или четвертого захода. Иногда тетя ЛИДА привозила его с собой в Москву. Мне с ним было неинтересно. Он не читал ни одного запрещенного поэта или писателя, даже не слышал их имен. Его интересовали только модели самолетов. У себя в Запорожье он был математическим вундеркиндом. Когда я был на втором курсе, он приехал с тете л и д о й на вступительные экзамены в м а и Никто не сомневался, что сдать экзамен для него будет легким орешком. Но Алёшу не приняли. Разумеется, не из-за его заикания. В конкурсе знакомств и протекций у него было слишком мало шансов. Алёша вернулся домой, а осенью его забрали. В декабре начался Афган. Куда Алёшу послали после учебки, было неизвестно. Помню, как мама по телефону успокаивала тётю Лиду.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 Всех пучило, и каждый беспрерывно и с т о р г а л из себя газы. По воскресеньям устраивали набеги на ближайшую деревню, чтобы украсть молодую тонкую морковку с грядки или обтрести яблоню. Неудивительно, что у всех был понос. На сборах были студенты из разных вузов, переводчики, историки, биологи, филологи, юристы, философы. Философы, кстати, были в мотопехоте, их м у ш тровали больше всего.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 Со сломанной рукой его увезли в больницу во Владимир. Мне д о с т а л а с ь пилотка. Вообще было много глупостей смешных и не очень. Проходит мимо п р а п о р щ и к воскресенье, видит, что мы в свободное время спать завалились, приказывает вырыть вокруг палаток канавки. Выкапываем. Возвращается п р а п о р щ и к видит, мы уже все выкопали, приказывает закапывайте. Кто-то возмущенно. Но для чего? А п р а п о р щ и к ему выдал никак неожидаемое. Для всеобщей гармонии. Это стало у нас в лагерях п р и с к а з к о й и девизом. Для всеобщей гармонии. Решили, что п р а п о р щ и к был тайным конфуцианцем. Что-то было совсем не смешно. На маршброске, пятнадцать километров с полной выкладкой под палящим солнцем, умер студент с исторического факультета МГУ.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 Младенец надрывается, в а г о н д р е бежит, з колеса грохочут, встречные ревут, но для меня гул затих. И я знаю, что эти три дня будут длиться и никогда не кончатся. И пальцы, у к р а щ а я дрож ь электрички, выводят я е с ь ми. Две тысячи шестнадцатый.